Глава четвертая. Безусловно, передатчики сплетен нисколько не лучше, чем их сочинители. Это старое утверждение и очень правильное. Ричард Шеридан. Школа злословия. Первым порывом было встать, подойти к девушке и поинтересоваться, какого хрена? но я его подавил, решив для начала понаблюдать и послушать. Тем более, что компашка медиков была так увлечена и воодушевлена своим удавшимся экспериментом, что на меня даже особого внимания не обращали. Из их сумбурных разговоров я понял, что они исследовали сомнительное утверждение, что форма постройки может иметь терапевтический эффект. А поскольку случилась какая-то накладка с бригадой отделочников, им сегодня пришлось самим взяться за шпатели и прочие инструменты. Что настроение им не испортило, благо первичные замеры показали вполне отчетливые результаты. То есть, грубо, если больного с определенным набором диагнозов поместить в пирамиду и добавить терапию, то эффект от терапии возрастет. Я настолько увлекся подслушиванием разговора, что чуть было не упустил момент, когда тонкая, звонкая, загадочная девица начала перемещаться к выходу. Вроде бы она тут была своя. Она подсаживалась то к одному, то к другому, весело болтала вместе со всеми и смеялась над общими шутками. Все выглядело в точности, как на тех фото, которые мне сегодня показала дама в красном. В нашей же столовой эта девушка тоже смотрелась так органично, что если бы я был сторонним наблюдателем и смотрел фото, не зная людей на них, то решил бы, что она своя, как Эмиль или Светка. с, -с не надо спешить с выводами, явно происходит что-то непонятное, но прежде чем клеить ярлыки, нужно разобраться. Девушка выскользнула за дверь. Я поднялся и тоже быстро покинул столовую под веселый гомон медиков в строительных комбинезонах. Уф, за те несколько секунд, которые я потратил на шаги от своего места до выхода, Илза не растворилась в воздухе. Она уверенно шагала прямо по коридору. Но не в сторону лестницы наверх, а в противоположную, к техническим туннелям. Во всяком случае, я считал, что это именно они. Под низким потолком трубы и толстые пучки кабелей. Освещение — только тусклые капли матовых ламп. Девушка шла, не оборачиваясь, и даже мурлыкала в полголоса какой-то привязчивый мотивчик. Я крался следом, перебегая от одного металлического шкафа к другому. В какой-то момент она замолчала, огляделась. Потом стянула с себя строительный комбинезон, под которым обнаружился обычный спортивный костюм, синий, с белыми лампасами. Комбез она скомкала и бросила в сетчатый ящик. Потом подошла поближе к одному из светильников и вытащила из кармана маленькое зеркальце и носовой платок тихо засмеялась и принялась вытирать испачканную щеку. Я стоял в глубокой тени шкафа, хрен знает какого назначения. Мне было ее отлично видно, а ей меня, по идее, не должно бы. Впрочем, она вела себя совершенно безмятежно, либо как человек с абсолютно чистой совестью, либо была на все сто уверена, что ее никто не видит. Закончив марафет, Она открыла дверь в боковой стене и юркнула туда. Я выбрался из своего укрытия и, стараясь не производить никаких звуков, направился следом. Чёртова, дверь была железной. Казалось, что скрипит и лязгает от одного только взгляда в ее сторону. Я затаил дыхание, взялся за ручку и осторожно потянул. Миллиметр, еще миллиметр. Если я буду с такой скоростью дальше открывать дверь, то она может до Петрозаводска дойти, пока я справлюсь». Я чуть приподнял дверь, чтобы петли не скрипели. Распахнул ее. Едва слышный скрип показался мне прямо-таки скрежетом. Я замер. Прислушался. Снизу раздавались шаги и мурлычущий мотивчик. «Уф!» Я скользнул в дверь и устремился следом вниз по узкой лестнице, как оказалось. В последний момент рванула обратно к двери, чтобы придержать ее, иначе бы она лязгнула, захлопываясь. «Куда же ты направляешься, Илзы Павловна?» «Куда же ты направляешься, Илзы Павловна?» Насколько этажей вглубь закопался наш институт, я понятия не имел. И слухов на эту тему пока что тоже не собирал. Но, в общем-то, Если этот НИИ похож на другие учреждения советского образца, то подземная его часть должна быть внушительной. Во всяком случае, все корпуса точно сообщаются между собой. Ну и некоторые лаборатории тоже под землей, как и та, что взорвалась, например. Я осторожно выглянул из-за перил. Девушка обгоняла меня на четыре пролета. Вдруг она замолчала, остановилась и посмотрела наверх. Я отпрянул к стене. Успела заметить? Потянулись секунды абсолютной тишины. Потом снова раздались шаги в прежнем ритме. И мурлыканье песенки тоже возобновилось. Ох и доставучий мотив, вроде детской считалочки. Как будто она просто раз за разом повторяет одни и те же две строчки. Прислушался, напрягая уши до головной боли. Нет. Все равно ничего не разобрать, как будто слова звучали на каком-то иностранном языке. Внизу заскрежетал открывающийся замок. Скрипнула дверь. Я торопливо высунулся, чтобы подсмотреть, через сколько этажей от меня она покинула лестницу. Через три. Ага. Я бегом сбежал вниз и остановился перед дверью. Обычный замок, не электронный. Никаких тебе сканеров которым надо прикладывать ладонь, подтверждая допуск. «Поверни колесико, дверь откроется». Приложил ухо к холодному металлу двери, прислушался. На той стороне что-то гудело. Мерный такой басовитый гул на краю слышимости, будто трансформатор гудит. Шагов и прочего на фоне этого гула было не слышно. Несколько секунд я обдумывал, открывать дверь или нет. Так-то я не сказать, чтобы супершпион, умеющий идеально следить. Может быть, эта девица специально меня сюда заманила, чтобы... Чтобы что? Ну, допустим, она меня заметила и сейчас ждет на той стороне, покачивая на руке бейсбольную биту. И что? Я не справлюсь с хрупкой девушкой? Тем более, в ее движениях не было ничего такого, что показывало бы, что она какой-то там великий боец. «Да с чего я вообще решил, что на меня кто-то будет нападать?» Я приоткрыл дверь и снова прислушался. Заглянул внутрь. «Хм... занятно. Это был уже не технический туннель, а вполне обычный коридор, близнец тех, что над землей. Окрашенные светлой краской стены, матовые шары-светильники, шкафчики вроде спортивной раздевалки. Я шагнул вперед посмотрел направо-налево. Девушки не было. Вообще никого не было, просто гудение стало громче. Звук доносился из-за одной из дверей в стене напротив, запертой. И куда теперь? Она могла свернуть в любую из множества дверей по коридору направо или скрыться за большой двустворчатой дверью, над которой было написано «вычислительный центр налево». Монетку бросить. Я решительно направился налево. Толкнул одну из створок, и она послушно распахнулась. Красца мне уже надоело. Я решил, что пора уже, пожалуй, догнать загадочную Илзе и поболтать. Длинные ряды гудящих и мигающих диодами стеллажей, уходящие куда-то вдаль. Блуждать в этом лабиринте можно бесконечно. Я шел вдоль стены, заглядывая в каждый открывающийся проем. Сбился со счета, сколько прошел, пока, наконец, в конце одного из них не замаячил свет в конце тоннеля. Комната с терминалами, вроде того, который стоял у меня в комнате, ну, разве что мониторы побольше. Я решительно направился в ту сторону. Почему-то решил, что девушка должна быть именно там. И не ошибся. Она стояла рядом с одним из терминалов, поставив ногу на табурет. Пальцы ее быстро бегали по клавиатуре, а на экране быстро менялись длинные колонки цифр. На мое появление она не обратила никакого внимания. «Ку-ку», — тихонько сказал я, склонившись к ее уху. Она резко дернулась и попыталась отскочить, но я крепко ухватил ее за тонкое запястье. «Ну куда же вы убегаете, барышня?» — ухмыльнувшись, сказал я. «Давайте поболтаем, раз уж мы так неожиданно встретились». «Почему ты меня видишь?» На лице девушки быстро сменили друг друга досада, недоумение и страх. «А что, не должен?» — я приподнял бровь. «Барышня, я влюбился в вас с первого взгляда». «Отпусти меня!» — фыркнула она и дернула рукой. «Шутник, ты мешаешь мне работать!» «Но сделайте уж перерыв в своем плотном графике ради такого случая». Я криво ухмыльнулся. «Илзе Павловна, верно?» «Да как ты?» Она замолчалась приоткрытым ртом. Девушка явно была не готова к нашей беседе, и сейчас на ее лице отражалась судорожная работа мысли. «Детка, может, объяснишь, каким образом мы с тобой оказались на одних и тех же кадрах?» «Вот только я нашу встречу совершенно не помню, а?» — спросил я. «Меж тем я уверен, что такое лицо я бы запомнил». «Отпусти руку, мне больно!» — Илзи снова дернулась. «Ни в коем случае, милая!» — тихо проговорил я. «А вдруг я тебя отпущу, а ты снова исчезнешь, растворишься в воздухе? Пуф, как пар!» «Ай, ты сломаешь мне руку!» Взвизгнула она. «Это вряд ли», — я вздохнул. «Так что там с ответом на мой вопрос?» «Ты был в столовой», — сказала она, посмотрев мне в лицо. «Очень ценное наблюдение», — я кивнул. «Причем в обоих случаях. И в тот раз, когда ты крутилась рядом со мной на фотографиях, и буквально 10 минут назад, когда ты крутилась вокруг измазанных раствором медиков. Кстати. «А если я спрошу их, знают ли они некую Ильзу Павловну Борг, они что мне ответят?» Она сверкнула глазами, но промолчала. Впрочем, кажется, к ней уже начало возвращаться самообладание. Губы перестали подрагивать, а глаза бегать. «Ты вершинин», — вдруг сказала она и снова замолчала. «Спасибо, капитан Очевидность», — хмыкнул я. «А то вдруг я забыл свою фамилию. Чего тебе от меня нужно? резко спросила она. Ах, если бы я знал! Настя сказала перед взрывом, что ведет следствие, чтобы вывести на чистую воду каких-то загадочных личностей, устроивших на территории НИИ белого шума какие-то загадочные игры. А дама из неизвестной спецслужбы показала мне те фотографии. Были ли эти вещи как-то связаны между собой? Кстати, а почему я вообще решил что Едвига Петровна из какой-то спецслужбы. Может, она просто завуч какой-то закрытой школы, эмблема которой — египетский глаз в треугольнике. А Вельветовый хрен, ее коллега. А Илзы они искали, потому что... Ты спросила, почему я тебя вижу, как только я подошел, — сказал я. — У тебя что, сверхспособность отводить глаза, но с камерами не работает? Глупый был вопрос, согласна. Ее тонкие губы скривились. «Ты неожиданно появился. Я растерялась». «У меня есть одна идея», — сказал я. «Пойдем-ка прогуляемся, дорогуша. Поднимемся наверх, поищем мою подругу Настю Коваль. Очень хочу тебя с ней познакомить». «Звучит заманчиво, милый», — в тон мне ответила она. Определенно она пришла в себя и уже придумала, что и как вести беседу. «Блин, жалко!» Теперь случайных оговорок не будет. «Мы поднимемся, и я пожалуюсь Насте, что ты приволок меня силой и не дал закончить работу, внести в расчеты результаты эксперимента. И через час будет уже поздно, и нужно будет все переделывать. И несколько недель работы пошли псу под хвост только потому, что некто Вершинин решил, что раскрывает тот мировой заговор, не меньше». Голос ее звучал язвительно и даже издевательски. Видимо, в расчете на то, что мне станет стыдно за свои глупые действия, и я разожму пальцы на ее запястье. Ну или отвлекусь на задумчивость, и она сможет вырвать из моей руки свою кисть. Значит, получу строгий выговор с занесением в личное дело. Равнодушно отозвался я и потащил ее к выходу из вычислительного центра. «Кстати, подскажи». А если я вот так буду тащить тебя через весь институт на буксире, что увидят остальные? Я волоку за собой пустое место? Или просто не обратят внимания, и только камеры зафиксируют нашу с тобой сладкую парочку?» «Идиот!» — сорвалась она и ударила меня свободной рукой по плечу. «Ну да, с бойцовыми качествами у нее не очень. Их просто нет». «Мне нужно закончить». «Тогда скажи...» «Что за фокус с камерами?» — спросил я. «Тебе только это интересно?» — она прищурилась. «А тебе нужен сразу весь список вопросов, чтобы ты как к экзамену могла подготовиться?» — усмехнулся я. «То есть, в тот раз ты меня не видел, а сегодня увидел, так?» — задумчиво проговорила она, внимательно меня оглядывая. «Будто в первый раз увидела. И будто ее озарило» какой-то неожиданной идеей. «Я бы хотел получить объяснение этому феномену», — сказал я. «Ладно, я попробую тебе довериться». Илзи сжала губы в ниточку и прищурилась. «Только...», Только...» — я приподнял бровь. «Ай, ладно, никаких условий», — она передернула плечами. «Это все равно не имеет значения. Ты знаешь...» об эксперименте «Белая птица». В первый раз слышу, честно признался я, но руку ее все равно не отпустил и даже не расслабился. Вполне возможно, она вовсе не пытается мне откровенно что-то рассказать, а просто заговаривает зубы. Три года назад в Петрозаводске и Ленинграде распространили объявление о наборе желающих поучаствовать, сказала она, в основном среди студентов гуманитарных факультетов. Это были испытания нового препарата, только для них нужно было на два месяца приехать в Соловец, в этот самый институт. Я записалась, подошла по параметрам. Нам неделю просто вливали что-то капельницами, а потом начались разные испытания. Разные. Она помолчала, покусывая губу, будто ее захватили тревожные воспоминания. «Нас было пятьдесят участников», сказала она. До конца эксперимента дожили семеро. «Остальные умерли?» — спросил я. «Не все. Умерли только четверо». Она вздохнула. «Остальные просто сошли с дистанции. Суть препарата была в усилении природных метапсихических способностей». «И твоя способность быть незаметной?» — усмехнулся я. «В конце месяца, когда мы прошли финальные тесты, Нам предложили остаться работать в институте. Не обратив внимания на мой вопрос, продолжила она. Условия были хорошими, возвращаться мне было некуда, я все равно поссорилась со всей родней, когда бросила учебу, и я согласилась. Только потом уже поняла, что не согласиться у меня не получилось бы. Кто-то отказался? спросил я. «Витя Крамской, ответила она. Он мог двигать предметы до девяти штук одновременно в воздух поднимал. Он отказался и сказал, что поедет домой. И он вроде как уехал, но потом я захотела ему позвонить в Самару. Но его мама сказала, что он не возвращался, и я даже не знаю, жив ли он. «Трогательно», — кивнул я. «И в чем же заключается твоя работа на институт?» «Да кто ты такой, чтобы меня осуждать?» — внезапно закричала она. «Я не выбирала становиться такой. Я просто хотела поучаствовать в испытании лекарства. Я думала, что она закончится, и я вернусь домой. А теперь...» «Милая, допустим, я тебе даже верю», — мягко сказал я. «Но почему ты мне вообще сейчас рассказываешь эту историю?» «Потому...» — она глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Никто меня не видит, если я этого не хочу. «А ты видишь. Почему?» «Понятия не имею. Я пожал плечами». «Я же все тебе рассказала», — заявила она. «Все?» — я иронично хмыкнул. «Ты не сказала главного. Зачем ты крутилась в нашей столовой рядом со мной?» «Да не знаю я», — горячо воскликнула она. «Думаешь, мне объясняют каждое наше задание? Просто я утром нахожу конверт с инструкциями, которые обязаны выполнить. Я выполняю. Все. И в тот раз было точно так же. Я должна была провести в вашей столовой один час десять минут вечером, больше всего внимания уделяя тебе, а потом уйти. Вот и все. А кто дает тебе эти задания? Спросил я. Не особо, правда, рассчитывая на какое-то откровение в ответе. Не знаю. Она помотала головой, и закусила губу. «А теперь, пожалуйста, мне нужно закончить работу с терминалом. Если я этого не сделаю, то меня... меня ждет наказание». Она умоляюще уставилась на меня.